Глава 4. Время во дворце короля Луи потекло размеренно. Светлану учили грамоте и этикету. Да, грамоте тоже. Попав в этот мир, девушка без труда понимала язык. Но, разумеется, письменность надо было изучать. А если говорить правильно, Рун, не было ничего общего с буквами из мира. Фатильда оказалась почтенной дамой с большим опытом работы с детьми и подростками. Она напоминала Светлане деканшу из их института, такая же строгая, но справедливая женщина. Первый месяц обучения дался нелегко, но учиться Света привыкла. И уйдя с головой в освоение новых знаний, вскоре даже начала получать удовольствие. Этикет оказался довольно занудным занятием. Бесконечные реверансы, правила пользования столовыми приборами и много чего. А еще была геральдика. Изучение титулов. Все это казалось не особо нужным. Но дама Клотильда запихивала все эти знания в голову девушки с завидным упорством. Весь день был расписан по минутам. Это напоминало время накануне экзаменов, но растянутое на неопределенное время. С королевской семьей она виделась теперь только за обедом. Луи с любопытством наблюдал за девушкой. Спустя месяц он постучался в дверь ее комнаты, как раз в тот момент, когда она совмещала самостоятельные занятия с ужином. «Светлана, разве наставница вам не говорила, что нельзя одновременно есть и писать?» «Ваше Величество, если бы у меня получалось сделать все то, что рекомендует дама Клотильда, наверное, я была бы ей», отхлебывая чай, ответила девушка. «Она очень хвалит вас за старания, но подозревает, что вы отдыхаете недостаточно». «Ничего». «Этот грёбаный этикет когда-то же закончится, одной занудной дисциплины станет меньше, и я смогу позволить себе спать чуть больше». Она заглянула в учебник и что-то принялась записывать в раскрытую тетрадь. «Вы даже королю не хотите уделить время?» «Что вы?» – ответила, выводя очередное слово. «У меня получается поддерживать светский разговор, не прерывая занятий». «Такое возможно?» Пришлось научиться, я же не могу выгнать Велеса, а он приходит ко мне почти каждый вечер. Кстати, она подняла голову от учебника, сегодня его еще не было. Не знал, что он приходит вечерами в комнату дамы, король с подозрением прищурился. Не ругайте его, он же как младший братишка, даже иногда помогает мне в учебе. У него-то было больше времени освоить все это, чем у меня. А еще он рассказывает о своих братьях и сестре, о ваших отношениях. Это довольно познавательно. А то, что вы подумали, она вновь оторвалась от тетради и взглянула на Луи. Мы это обсудили в первые дни моего пребывания здесь и пришли к выводу, что это не могут быть сколь-нибудь серьезные чувства. Скорее взаимный интерес и ваше величество. Ваш сын уже вышел из подросткового возраста. У него появились определенные потребности. Было бы неплохо, если бы вы поговорили с ним на эту тему. Он обсуждает с вами подобные вопросы?» Луи удивленно поднял брови. «Возможно, вы не знаете. Я ведь училась в мединституте. Мне не стыдно говорить на подобные темы, но я считаю это неправильным». Я действительно упустил тот факт, что вы вовсе не деревенская девочка и не изнеженная дама, и уже посещали высшее образовательное заведение вашего мира. Привычка учиться тоже оттуда. Проследил, как она, не отрываясь от тетради, согласно качнула головой. Спасибо за совет в отношении моего отпрыска, но я пришел сюда, чтобы поговорить о Бали. О Бали? Девушка вновь оторвалась от тетради. Вы решили, что мне стоит посетить это мероприятие? Обязательно. Но я не хотел, чтобы посторонние знали о вашем происхождении. Тем более, что нам так и не удалось выяснить, почему на вас не воздействует Газилья. Возможно, потому что я обычный человек. Обычный человек нашего мира погиб бы, растягивая шею, подобно тому, который вы сняли с моего сына. «Считаете, у меня есть магические способности?» «В том-то и дело, что нет. Я же заглядывал вас. Ничего напоминающего магию. Думаю, когда у вас появится свободное время, мне будет интересно разобраться в этом вопросе». Девушка согласно кивнула, аккуратно выводя последний знак, закрыла тетрадь и отложила ее в сторону. «А насчет балла не боитесь, что я...» «Проявлю невежество, которое выдаст меня с потрохами». «Ничуть», — засмеялся король. «Вы прекрасно можете поддерживать любую беседу. Ведете себя очень достойно. Пожалуй, я даже могу представить вас как внебрачную дочь какого-то вельможи, приглашенную погостить во дворец. А не проще мне отсидеться у себя в комнате? Светлана, вас пора выводить свет». Ваше Величество, она взяла в руки карандаш и принялась крутить его между пальцами. Вы что, рассчитываете выдать меня замуж? Но это был бы выход для вас. Девушка задохнулась от возмущения. Ваше Величество считает, что для меня целью жизни является замужество? Все молодые девушки в любом мире думают об этом. Дом, семья, дети. Разве вы исключение? Возможно, другим молодым девушкам нечем больше заняться. Голос стал ледяным. О себе же я могу сказать, что не имею желания пока выходить замуж. Даже несмотря на то, что вы только что признались, что вас вечерами посещает юноша, с которым вы ведете интимные беседы, отец в открытых дверях стоял велес. Он, как всегда, без стука открыл дверь. Как раз, когда король произнес последние слова. Отец, ты не можешь оскорблять Свету. Я не думал об этом. Луи ну, повернулся к двери. Твоей подруге пора появляться в свете и, возможно, подыскивать себе жениха. Разве твоя сестра несчастна в браке? В общем, он снова развернулся к девушке. Через месяц бал. Отказая я не приму. А о том, что необходимо подготовить, я поговорю с вашей наставницей. Король стал, возможно, излишне резко. Конечно, какому монарху понравится отказ? И хотя он еще раньше мог убедиться, что эта иномерянка уважает его вовсе не за высокое положение, а за личные качества, был раздражен ее словами. «Велес, завтра я хотел бы обстоятельно побеседовать с тобой. После совещания жду в своем кабинете». «Светлана, я надеюсь, вы подумаете над нашим разговором и сделаете правильные выводы. У нас еще будет время обсудить все до балла». «Да, Ваше Величество». Девушка присела в реверансе. В последнее время это у нее получалось уже автоматически. «Что он здесь сделал в такое время?» Парень еще растерянно смотрел на закрытую дверь. «Тоже, что и ты». Света упала в кресло и устала закрыла глаза. Пришел поговорить. «Знаешь, он, похоже, решил, что мы с тобой...» Она усмехнулась многозначительно, поглядев на парня. «Из чего такие мысли?» «Да если бы даже их до сих пор не было, то сейчас появились бы. Сколько раз я просила тебя стучать, прежде чем врываться ко мне? У тебя же вид был, как у ревнивого мужа!» Она засмеялась. «Ну, ты ведь знала, что я приду!» Он растерянно посмотрел на девушку. «Разве наставник не учил тебя, что в комнату дамы не стоит входить без стука?» Пародировала она интонацию дамы Клотильды. «Ладно, показывая, что притащил. С балами и кавалерами разбираться будем потом». Парень подошел к столу, вытащил листок пергамента из кармана и, развернув, приложил его к карте, которую Света уже расстелила на письменном столе прижав края учебниками. Ты правда не хочешь идти на бал? Не представляю, что мне там делать. Я и у себя-то всего пару раз в барах была. Девушка начала совмещать нарисованные линии с изображениями на карте. Одни пьют, другие зажимаются по углам, третий дергаются на танцполе. Вот смотри, я была права. Велес тоже склонился над картой. Примерно неделю назад у них со Светой зашел разговор о хрустальных горах и месте силы. Она спросила, что из себя представляет это самое место. Велес да раньше и не задумывался над этим вопросом. Девушка же предположила, что где-то в королевском архиве должно быть описание этого места, или рисунок, или на крайний случай упоминание, где это можно узнать. И парень с энтузиазмом археолога ринулся на раскопке чего-то из упомянутого, аккуратно расспрашивая у своего наставника, старого мага Метра Константина. Пару дней маг, в свою очередь, тоже очень аккуратно выведывал у юного ученика, откуда вдруг появился подобный интерес. Раньше парень интересовался лишь боевыми заклинаниями, которые, впрочем, у него получались весьма посредственными. Направление сил не то, но, видимо, подумав, что новый интерес все-таки лучше, чем то, что все равно никогда не получится, сдался. Перерыв архив, парень нашел, что искал. Карту, сделанную от руки, с точными указаниями интересующего места. Вынести зачарованный от кражи документы из королевского архива он, разумеется, не смог и старательно перерисовывал карту. Ничего не понимаю. Судя по всему, здесь нет ничего особенно ценного. Ни плодородных земель, ни ценных ископаемых. В растерянности протянуло света. В растерянности протянуло света. А само место силы? Честно говоря, я думала это, ну, как бы тебе сказать. Она виновата посмотрела на юношу. Специальная сказка. Повод развязать войну. Ты не говорила мне. Для этого тебе понадобились кучи разных карт. В общем, да. Хотела убедиться в своей догадке. Она в задумчивости перевела взгляд на рисунок. А почему эти горы называются хрустальными? Ты там не была. Вот и не можешь понять смысл названия. Там так красиво? Очень. Велес перевел взгляд на девушку. Слушай, я мог бы тебе показать. Ты не боишься больших птиц? Хочешь сказать, что сможешь унести меня? Да твой мышиный вес — это сущая ерунда. Но это наверняка опасно для тебя. Она опять кинула взгляд на карту. Там ведь воюют. Я мог бы лететь довольно высоко, а в горах все равно никого нет. А они воюют на равнине. И что, до сих пор никто не догадался, Посетить это самое место таким же путем, как предлагаешь сейчас ты? Там магия работает непредсказуемо. Кроме того, невозможно взять ориентиры. И подниматься в горы надо исключительно пешком. И я могу только пролететь над горами или сесть рядом с ними. И это не опасно? Для мага нет. Он опять виновато посмотрел на девушку. Ты извини, я, не подумав, предложил тебе. Все время забываю, что ты обыкновенный человек. Может, твой отец прав, и я не такой уж обыкновенный, задумчивости произнесла Светлана. Ты о Газилии? Да, но это надо как-то проверить. Я даже не представляю, как. Мэтр Константин мог бы что-нибудь подсоветовать. Да и отец довольно сильный маг. «Верно. Но, думаю, придется отложить наши эксперименты на время после бала. Не стоит кому-то из нас спросить об этом. Если только кто-нибудь из них сам не проявит инициативу». Светлана лукаво блеснула глазами. «А еще мне надо хоть немного научиться лазить по горам. Ты не знаешь, кто бы мог помочь с освоением этой науки?» Командир дворцового гарнизона капитан Кунс, с готовностью ответил парень. Вот только к женщинам он относится, в общем, он не будет тебя учить. Света усмехнулась. Она уже была знакома с капитаном Кунсом. Дней через пять после своего эпичного появления во дворце утром она наконец решила, что не стоит забрасывать свои занятия бегом, которые старалась не пропускать и в своем мире. Перед рассветом она облачила свои любимые, но изрядно потрепанные джинсы за неимением какой-нибудь спортивной одежды и тихонько выбралась из дворца. Недалеко от парадного входа заметила двух стражников. Слава богам, они стояли спиной и девушка, стараясь идти бесшумно, отправилась к ближайшей дорожке парка. Решив, что ушла достаточно далеко, побежала легкой трусцой. Однако после первого же поворота дорогу ей преградили все те же стражники. Выругавшись про себя и пожалев, что не стала ничего говорить своей наставнице, она в растерянности остановилась. Наставнице она не сказала, потому что не представляла, как чопорная дама отреагирует на ее занятия спортом. А вот Велесу можно было и сказать. Стражники стояли молча, не приближаясь. И не делая попыток остановить. Света растерялась еще больше. Чего они хотят от нее? «Что ты тут делаешь?» Раздался позади ее сиплый голос. «Бегаю». Она обернулась, узрев широкоплечего мужчину с трехдневной щетиной. Он тоже был в форме стражи. «Разве нельзя?» «Я недостаточно знаю ваши порядки. Нужно специальное разрешение?» «Почему в такое время?» – спросил с явным интересом, оглядывая ее с ног до головы. «Позже не будет времени. Позвольте продолжить». Он кивнул своим солдатам, и те бесшумно растворились в прилегающих кустах. Девушка кивнула мужику и продолжила свои занятия. Спустя полчаса вспотевшая и уставшая приблизилась к входу во дворец и снова столкнулась с тем мужичком. «Похоже, он ждал ее». Не знал, что дамы могут так хорошо бегать. Теперь его взгляд был заинтересованным. Прости, что напугал. Девушка прислонилась к перилам, взглянула на него и рукой утерла мокрый лоб. «Вы стражник?» «Я не представился. Капитан дворцовой стражи Кунс». «А тебя я слышал, зовут Света». «Да». Она протянула руку. «Будем знакомы». Не знала, что нарушаю какие-то правила. Идет война. Приходится быть бдительными. Он в нерешительности взял руку девушки, соображая, следует ли ее пожать или поцеловать. А дамам по этикету не положено бегать в штанах. «Ух уж мне этот этикет!» – рассмеялась девушка. «И в чем же у вас тут бегают дамы?» «Они вообще не бегают». Еще больше растерялся капитан. Чувствуя, как девушка по-мужски пожала его руку, как-то непринято. Значит, я правильно сделала, что не сказала своей наставнице, даме Клотильды. Думаю, она не одобрила бы, усмехнулся капитан. Но вы же не выдадите меня? Она просительно посмотрела на Конса. Да мне-то что? Я за безопасность отвечаю. Девушка благодарно улыбнулась и начала подниматься по ступенькам. «Если хочешь, там за казармами есть тренировочный полигон. Приходи туда». «И в это время там еще никого нет». «Спасибо! Обязательно воспользуюсь вашим советом». Обернулась она тепло, улыбнулась офицеру. С тех пор каждое утро девушка посещала полигон. Здесь были еще и снаряды. Однажды Кунс увидел, как Светов, забравшись по лестнице на стенку высотой метров пять, прошла по этой самой стене до другого ее края и так же ловко спустилась. в этот момент он едва не потерял дар речи. Что сказал бы ему король, если бы эта девчонка свалилась с такой высоты? Он направился к ней с намерением как минимум отругать. «Я сделала что-то не так?» Девушка заговорила первая, увидев напряженное лицо офицера. «Все не так. Зачем тебя понесло на такую высоту?» «Да здесь всего метров пять, не больше». Светлана кивнула на стенку. «Я вон по той стене и выше забиралась». Она кивнула на каменную кладку стены, ограждающую дворцовую территорию. «И как же ты по ней забиралась?» — с издевкой спросил консул. Девушка пожала плечами, быстро спустилась и подбежала к стене. И, цепляясь за почти незаметные выступы, поднялась на высоту не меньшую, чем та деревянная конструкция, на которую она только что поднималась. Как это у тебя получается? Тренировки. Я занималась чем-то подобным. Она вдруг стала грустной. Когда-то. Подойдя к стене, офицер попытался нащупать те выступы, за которые цеплялась девушка. Не так. Она стала за ним. Вес тела должен располагаться на кончике пальцев. И потом у вас неудобная обувь, она будет скользить. Подняться высоко не получится. Теперь тренировки девушки перестали быть одинокими. А у нее появился друг и напарник. Она снова усмехнулась, взглянув на Велеса. «Завтра в полшестого жду тебя на полигоне дворцовой стражи». «Так рано! А откуда ты знаешь, где он находится?» «Завтра все обсудим, а сейчас спать». Девушка, смеясь, вытолкала юноша за двери и повернула ключ в замке. Быстро приведя себя в порядок, упала на подушку, И как делала каждый вечер, прежде чем уснуть, прошептала. Спокойной ночи, лорд Кирилл.